Но почему вы решили обратиться ко мне? А кому еще? Рассердилась посетительница. Сидите в кабинете, начальница. Надеюсь, этого противного такого уволили? Все стало ясно. Она приняла меня за сотрудницу милиции. Я раскрыла рот, чтобы объяснить недоразумение, но тот в кабинет влетел Андрюшка и запасил. Марина Егоровна, какой сержбись? Опять к нам? Женщина покраснела. Думала, вас, слава богу, уволили. «Так не за что!» — засмеялся Андрей. «Очень даже есть за что!» — обозлилась Марина Егоровна. «Почему не берете у меня заявление об убийстве Толи?» Андрюша ничего не ответил. Взял трубку, добрал номер и без всяких эмоций заявил. «Копу аппарата! У нас снова... Здорово! Подъезжайте!» «Вы с кем разговариваете?» — напрягла Марина Егоровна. «Это по служебной надобности ответил Андрей и велел. Ну-ка, Лампадуль, освободи место!» Я встала. Приятель стиснулся за стул и голосом в полном сочувствии спросил. «Напомните мне, как стояло дело?» Марина Егоровна вздрогнула. Ее лицо приобрело какое-то странное выражение, словно у нее внезапно парализовала лицевые мышцы. «Мы столиком сидели вечером дома». «Квартира наша расположена на первом этаже. На окнах нет решеток». Конечно, это неразумно, но Толя говорил, что он не хочет ощущать себя заключенным. Стояла жара, хоть бы уже девять часов. Мы посмотрели фильм, потом началась программа «Время». Толик увлекся новостями. Я же пошла на кухню и стала готовить ужин. Чистила картошку, разделывала селедку, В общем, проводилось больше получаса. Внезапно она замолчала. «Может, водички?» Участливо предложил Андрей и вытащила из стола бутылку боржоми и пластиковый стакан. «Выпейте! Хорошо освежает!» Когда я вернулась в комнату, не обращая внимания на предложение Андрея, монотонно продолжала Марина. Толик был мертв. «Кошмал!» – прошутала я. «Как же так?» Марина Егоровна повернулась ко мне. Кто-то влез в окно и убил моего мужа. Зачем Не успокаивалась я? Женщина всхрипнула. Не знаю. То ли никому, слышите, никому не причинил жизни зла. Его все любили, уважали, ценили. Доктор наук, бедный ученый. Мой муж воспитал сотни учеников. Им написано десятки книг, множество студентов читает его учебы. «Но кто это все же убил вашего мужа?» – пробормотала я. Андрюшка сердито глянул на меня, раскрыл бы рот, но тот в кабинет вошел довольно полный мужчина в очень дорогом костюме и сказал, «Простите, Андрей Викторович, вообще-то папу Андрюшки, как я уже говорила, звали Витас, но отечество Витасович трансформовалось в Москве в Викторович». «Ничего, Юрий Сергеевич, явным облегчением заявил Андрей, Извините, Бога ради, да ерунда, я все понимаю. Юрий Сергеевич повернулся к Марине Егоровне. Пошли, дорогая, она сидела, не шелохнувшись. Вставай, и решительно протянул ее за руку, Юрий, нам надо ехать. Куда? Голосом сухим и бессветным спросила Марина. Ты разве забыла? Фальшиво удивился Юрий. Мы же собирались сегодня в Крокус-Сити подъехать, коврик в ванную купить лицо Марины слегка порозовело. Она кивнула и встала. Юрий обнял ее за плечи и подтолкнул к двери. Она, словно гигантская кукла, сделала несколько шагов, потом резко остановилась. «Его убили?» «Да, да», — хором ответили Андрей и Юрий. Потом второй добавил. «Поехать за ковриком. Андрей Викторович разберется». «Он не берет у меня заявление», — тоненьким жалобным голосом протянула Марина. «Ну что вы, улыбнулся Андрей. Давайте откроем дело». Марина протянула ему листок, Андрюша положила его на стол, и он умнулся. «Поезжайте спокойно в крокус сети, как только возникнет хоть малейший ясный, я мигом сообщу». Марина кивнула и вышла. Юрий поставил возле стола пакет. «Не побрезгуйте, Андрей Викторович, молдавский натуральный, не хинессе поганый». «Зря вы это», — покачал головой майор. «Уж извините еще раз», — сказал Юрий и тоже ушел. Вот горе-то вздохнул приятель, вынул из пакета пузатая бутылку коньяка и поставил ее в сейф. Потом он взял листок, полученный от Марины, разорвал его на мелкие кусочки и выбросил в корзину.